106. Его мачеха. У Минчжу выскользнула из дома, сделав вид, что не заметил, каким взглядом его проводила у Сицуэ. Он чувствовал себя неловко в ее присутствии после того разговора, вернее, устроенного ею допроса. Он едва не подавился чаем, когда услышал вопрос мачехи, и хорошо, что за столом были только они двое. И никто этого не слышал. И кто она? Словно бы невзначай спросила у Сицуэ. «Кто она, кто?» — рассеянно уточнил Минчжу. Мыслями он уже был далеко, не здесь и не с ней. «Женщина, в которую ты влюблен. Чай встал у него поперек горла, он отчаянно закашлялся. Мачеха привстала и заботливо постучала ему ладонью по спине. «О чем ты, матушка?» — вопрос прозвучал бесконечно фальшиво. Минчжу бы и сам себе не поверил. «Я все знаю», — заговорщически понизила голос мачеха. «Откуда?» — не удержался у Минчжу и тут же понял, что Уси Цуэ ничего не знала наверняка, просто наугад забросила наживку, а он и попался. «О, так я права. От материнского взгляда ничего не укроется, балбей сказала она, принимая тот самый материнский вид. «Так кто она?» У Минчжу попытался притвориться, что занят чаем, но У Цуэ ловко завладела его чашкой и отодвинула ее. Она была птицей настойчивой, и если уж задала какой-то вопрос, то непременно добивалась ответа, так или иначе. С удунанием вход в ход шли женские чары, а она знала, нужно хорошенько прижать, чтобы разговорить. Загнанный в угол ворон непременно начнет каркать. Так и вышло. «Она не с нашей горы», — неохотно признался У Минчжу. Реакция ее была не такой, как он ожидал. У Сицуэ легонько нахмурилась и спросила. Она ведь не из людского рода. Баубей, птицы, Юйминь и люди не могут быть вместе. У людей нет крыльев. У Миньджу, опешил, почему ты говоришь о людях? Мачеха изогнула красивую бровь в безмолвном ответе, и тут он все понял. Ты знаешь, что я бываю в человеческом поселке? потрясенно воскликнул он. «Все старшие птицы прекрасно знают об этом вашем... испытании смелости», — неопределенно покрутила она пальцами перед своим лицом. «Но откуда?» «О, балбей! ты такой наивный!» — засмеялась усицуя. «Конечно же твой отец приглядывает за вашей... бандой. Если не держать в узде твоих кузенов, они всю гору разнесут по камешку». Мысли у Менчужу метались, как пойманные птица в сети. Если отец знал о его вылазках в мир людей, то и о самоволках на чужую гору тоже. Он беспокойно взглянул на мачеху, пытаясь прочесть ответ по лицу. Но мачеха глядела на него с безмятежной улыбкой. Ей явно нравилось замешательство, в которое она его привела. У Менчужу взял себя в руки и попытался мыслить логически. Если бы отец действительно знал... Куда пропадает то и дело его сын, у Меньчжу давно бы сидел под замком. Вероятнее всего, о его похождениях знает только мачеха, да и то лишь поверхностно. Материнское чутье, как она и сказала, но может ли он говорить с ней откровенно? Ты. нерешительно начал он. Матушка, ты не расскажешь отцу? Я всецело на твоей стороне, успокоила она его если это птица, а не человек. А если это чужая птица — осторожно уточнил он. Ресницы У-Си удивленно затрепетали. — Она моя возлюбленная с горы певчих птиц, — признался У-Минчжу. Глаза У-Си широко раскрылись, губы шевельнулись, но она ничего не сказала, давая ему возможность продолжить. у с трудом выговаривал слова. Как мог он убедить ее, что Цзынь-Цынь... Та самая предназначенная ему птица, когда мачиха не видела и не знает ее. Разве можно какими-то жалкими словами передать то чувство, что оплело лозами его сердце? Но он все-таки попытался и был рад, что мачеха хотя бы согласилась его выслушать и не рассказывать отцу. — Певчая птица, — задумчиво проговорила Усицуэ, когда у Менчужу умолк, исчерпав себя. — Из рода каких певчих птиц? Ее мать была жаворонком, отец Фазан, ответил у Минчу, а когда она удивленно вздернула брови, добавил, она дзинь-и, как и я, и крылья у нее золотые. Я не отступлюсь от нее, даже если вся гора будет против. Мы крыльями поклялись быть вместе. Балбей решительно настроен, прикрыв губы рукавом, засмеялась у Сицуя. «Не думаю, что твой отец стал бы возражать, узнай он, что эта девочка — новая цезинья. Впрочем, решать тебе, говорить ему или нет. Но ты уверен, что не будет проблем с той стороной?» Умень вздохнул и признался. «Наверняка будут. Он все ей рассказал, и что увел чужую невесту, и что девушку держит в черном теле ее собственная мачеха, и насколько жестоки законы певчих птиц». Ему стало легче на душе, когда он выговорился. — Это женщина! — гневно фыркнула усицуя Цуэ. — почему бы тебе не увезти бедную девочку с той горы? — Куда увезти? — растерялся Ум Минчжу. — Домой! Мы примем ее как родную, тем более, что она новая цзинья. чужачка она здесь не будет. — Она упрямая! — вздохнул у Минчжу. — Я даже не могу убедить ее в том, что мачеха строит ей козни, а не заботится. — Думаешь, она захочет уйти со мной? — Сделай так, чтобы захотела. А если не захочет, так укради ее, — пожала плечами Уси Цуэ. Как будто я могу так с ней поступить, — взъерошился он. — Я не хочу принуждать ее. Уйти со мной она должна по своей воле. Я бы никогда не стал ломать ей крылья, чтобы удержать при себе. — Что за ужасная мысль? — побледнела усицуя. Ее отец поступил так с ее матерью. Поэтому у нее довольно странные реакции, на меня и вообще. Да что и теперь в птицы о себе возомнили, рассердилась у Сицуя. Крылья неприкосновенны, и они еще называют себя народом Юйминь? Баубей, говорю тебе, если ты не заберешь ее, я сама пойду и заберу. У Чужу не удержался от смешка. Матушка, как ты себе это представляешь? Одна женщина против целой горы чужаков не стоит недооценивать клан Сорок покачала головой мачеха. — Я сам. Потихоньку подведу ее к этой мысли. У Сицуэ понимающий, кивнула. С тех пор мачеха притворялась, что не замечает, как он ускользает из дома или поздно возвращается, а то и не возвращается вовсе. Сестры сороки если и заметили что-то, то помалкивали. Вернее всего, мать запретила им об этом говорить, а отец был слишком занят, чтобы проверять сына.